Глава 5. От нападения к переходу. Они продолжали бежать. Преследовавших пауков меньше не становилось, Они слились, точно лавина. «Никаких стрел не хватит», — пробормотала Ним, когда стрел осталось меньше половины. При выстреле она поражала сразу несколько целей, но вместо одних появлялись другие, потом оказалось, что все бессмысленно. «И у магии есть предел». Бежавший изо всех сил Кольт сразу понял, что магию можно не использовать. Пока он будет произносить магические слова, пауки успеют догнать, и даже если ему повезёт, он сможет атаковать и нанесёт больший ущерб. Это вряд ли что-то решит. «Ритц, задержись и поруби их немного!» «Вот самый поруби!» – прокричал Ритц Чаку, хотя, конечно же, они не были серьёзны. Они оба понимали, что если остановятся, ещё до того, как кого-то разрубят, их попросту сожрут. Ворорен тоже это понимал, потому рубил только тех, кто спускался на пути, а тех, кто позади, лишь убегал. И всё же с печалью понимал, что у всех есть предел. За лепест, который он нёс, и гул, убежавший прямо позади, он не переживал. Больше всего тут стоило переживать за старика Кольца, который был магом и не привык действовать грубой силой. Он разговаривал всё меньше, а лицо на ходу становилось всё более измученным. «Далеко ещё до выхода!» Спросил Орицу Дига, который на своих двоих точно бы не смог убежать. Выставив перед лампу, тот ответил. «К сожалению, далеко. Даже полпути не прошли!» Такой ответ погрузил всех в пучи отчаяния. На отчаяние. «Нам не сбежать!» Раздался вполне логичный выкрик Чака. Люди не могут вечно бежать в полную силу. Но стоит замедлиться, и пауки догонят, и из-за этого хотелось кричать. «Гула, можешь что-нибудь сделать?» Спросил Ророну ещё одного вроде как мага. Мужчина хотел узнать, сможет ли она справиться с этим не как сильный маг, способный нанести огромный урон, а как злое божество. Конечно, потом Рица остальные начнут задавать вопросы, но уж лучше так, чем быть съеденным пауками. Потому-то и спросил, но ответ голу был не самым приятным. «Если остановлюсь, они меня разорвут». «И от каменной стены, похоже, никакого толку». Если бы проход не был широким и высоким, можно было создать магии каменную стену, и тогда бы они смогли на время остановить пауков. Однако проход был слишком большим для одной стены, так что пауков было никак не задержать. Была же уже подобная ситуация раньше. Ты про гоблинов? Но переживать не о чем, господин Роран. Он не понимал, как тут можно не волноваться. Но Лепис говорила достаточно уверенно. Роран посмотрел на девушку, которую держал, и она обречённо сказала. В тот раз женщин оставляли для размножения. Но в этот раз нас либо всех съедят, либо оставят для разведения. Либо сразу же на стол, либо инкубатором для выведения яиц. «Меня здесь ничего не успокаивает!» «А вам, похоже, весело!» Поразился Риц, И Коль рядом с ним споткнулся. Нем тут же подхватили его за руки и не позволили упасть, но все понимали, что его силы на пределе. Риц скривился. «Эй, Роран!» «Если хочешь, чтобы взял Дига и уходил, то я даже слушать не стану!» Ответил он до того, как Риц договорил. Все понимали, что дальше Кольц сбежать не сможет. Потому Риц будет выигрывать время, а маг попробует использовать серьёзную магию, чтобы переломить ситуацию. Конечно же, шансов на успех почти не было, и ставка вряд ли выгорит, потому втягивать группу Рорана в это не хотелось. Мужчина понял, что им предлагают забрать Дига и уходить. «Но так мы все!» «Раз решил сделать неудачную ставку, то лучше поставь на меня!» Вклинилась в разговор Рорана и Рица Гула. «Поставить на тебя?» а, «Верно. Бегите изо всех сил. Я досчитаю до трехсот и кое-что сделаю!» Предложила Гула, ничего толком не объяснив. Но других вариантов не было, Риц сразу же принял решение и отдал приказ Чаку и Ним, тащившим кольца. «Пока до трехсот не досчитали, бегите как ненормальные!» «Что за приказ такой?» «Чак, молчи!» Ним велела ему тратить силы не на болтовню, а на бег. Так что Чак прикрыл глаза и побежал дальше. Ритс, держа Дига, тоже продолжал бег, и Рорен, слепясь подмышкой, не сбавлял темп. «Гула, ещё нет?» «Мм, ещё немного. Наверное, пора?» «Думаю, можно». Бормотала она, пока бежала в самом хвосте, посматривая через плечо назад. «Если ничего не сделать, они просто лишатся силы их съед пауки», Роран думал, понимает ли эта женщина, и тут заметил, что шум от лап пауков стал затихать. «А? А?» Рыца остальные, похоже, тоже поняли это. Бежавшие изо всех сил люди стали замедляться, посмотрели назад и, наконец, остановились. Рорен тоже остановился и поставил лепест на землю. «Похоже, получилось!» Уперев руки в бока, довольно сказала Гула, приглядываясь в туннель. Там было огромное количество пауков, До этого они строительно преследовали их, но теперь монстры остановились и вели себя точно мёртвые. «Что ты сделала?» – спросил Роран, не веря в происходящее. Они были спасены, вот только причину он не понимал, потому было неспокойное и ощущение того, что они в безопасности не появилось. «Ммм, не хочется объяснять». Оздачно почесав голову, она повернулась к мужчине, но Рорана это не удовлетворило, и он смотрел на голову, желая услышать объяснение. «Слегка использовала магию. Но какую магию использовала, я не скажу. Это секрет». Перед всеми громким голосом сказала она, а потом закинула руку Рорану на шею, приблизилась и тихо заговорила. «У пауков слабая дыхательная система». «Не понимаю, о чём ты». «Если просто, то движения людей притупляются, когда вокруг газа им сложно дышать». «Газ? Ты что?» Стараясь не шуметь, Роран посмотрел на неподвижных пауков. Он предположил, что Гула наполнила туннель каким-то отравляющим газом. Если бы задержались, они бы тоже пострадали из-за этого газа. Орорен подумал, что, возможно, им стоит уходить отсюда поскорее, но всё ещё державшие его Гула отмахнулась. «Будто я бы использовал яд в закрытом пространстве. Чего-то настолько опасного я бы не сделала». «Тогда что-то чего «Отчего-то безвредного пауки не перестали бы двигаться». Рорен подумал, что она распространила яд, о чём и спросил, а Гулу стало мяться. «Неужели ты выпустила то, о чём говорить не можешь?» «Ну-ка погоди. Хотя это и правда не очень хорошая. «Я всё равно не понимаю». А, «Я ведь люблю поесть. И я много всего. И в основном, конечно, это безвредно для людей». какое какой-то газ ведь? Не твёрдое и не жидкое?» «Что ты там про меня думаешь?» «А, не говори. Скажешь, обьё. Гула отпустила его голову, схватила за грудки и стала трясти. Рорен всё ещё не понимал, что она выпустила, но раз пауки перестали двигаться, надо было как можно скорее отсюда уйти.